Мне подарили остров. Правда? Это не важно. М -м -м. Теперь все уже не важно. Только я, время и... Время. Прощай. Это был чудесный месяц на райском острове в Восточно-Сибирском море. Все как пожелало. Я, лишайник, ветер и заброшенный маяк. И тюдник, блокнот и тридцать дней меня. Это был самый осознанный выбор персонажа за всю жизнь. Я видела себя Нансом, стоявшим на палубе Фрама, в мёрзшем ва льды северного полюса с седовым Отто Шмитом, Ушаковым, Обручевым. Это был самый светлый, холодный месяц из трёх желаний.